Глава вторая. Найроби буквально выдернули из-под нас, и город быстро уходил вниз. Мы поднимались, как на скоростном лифте, которым, собственно говоря, бобовый стебель и является, и смотрели на отползающую в сторону землю. «Отсюда они похожи на муравьев», — кудахтал рядом со мной Леон Дик, «на черных муравьев»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 а мы только завербоваться, защищать их. Конечно, простите, что я об этом заговорил, но разве в Библии не сказано прямо «кроткие унаследуют землю»? Я бы сказал, что те, кто проигрывает войну, должны быть такими кроткими, что дальше некуда. Я не думаю, что в этой фразе содержится именно тот смысл, какой вы хотите ей придать, Леон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 «Мы познакомились во время полета до Найроби», — ответил я, слегка приподняв бровь, чтобы подчеркнуть, что вовсе не по доброй воле выбрал его себе в компаньоны. «Позвольте представиться. Джон Перри. Джесси Гонсалес». «Необыкновенно приятно», — улыбнулся я и повернулся к Леону. «Вы неправильно толкуете это высказывание».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 Примечание. Евангелие от Матфея, стих пятый. Конец примечания. Леон сделался красным, как вареный омар. «Вы оба выжили из вашего гребаного ума!» рявкнул он и направился прочь так быстро, как только позволяла груда жира, составляющая его тело. «Слава Богу!» – пробормотал я. Причем я говорю это совершенно искренне.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 и в конце концов вступить в армию. Будь у меня возможность сделаться колонисткой, когда я была моложе, я бы воспользовалась ею. «Похоже, что вы отправляетесь туда...» Я ткнул рукой вверх. «Не для того, чтобы наслаждаться военными приключениями». «Конечно, нет», — не без презрения в голосе ответила Джесси. «А вы записались, конечно же, потому, что испытываете нестерпимое желание повоевать». «Нет»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 И дело было вовсе не в арктурианских коровах или земляных червях. Она снова пожала плечами. Я выросла в Сан-Антонио, затем уехала учиться в колледж при Техасском университете, вернулась обратно и устроилась на работу. В конце концов вышла замуж, и каждый год мы ездили в отпуск на побережье Мексиканского залива. На тридцатую годовщину хотели поехать с мужем в Италию, но так и не поехали.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 занимали его мысли с той самой минуты, как он взошел на платформу. «Что вы имеете в виду, когда говорите, что это не физика?» — вскинулась Джесси. «Это совсем не то, что я хотела бы сейчас услышать». Гарри улыбнулся. «Извините. Попытаюсь выразиться по-другому. Положением этого стебля, конечно же, управляют какие-то физические законы, только вовсе не те, к которым мы привыкли.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 Гарри продолжил линию от колониальной станции до верха страницы. Колониальная станция не имеет права находиться на конце троса. По причинам, связанным с соотношением масс и орбитальной динамикой, нужно предполагать, что трос должен тянуться еще на десятки тысяч миль за ту точку, где находится станция. Без этого противовеса система окажется непредсказуемо нестабильной и, следовательно, опасной. «А вы, значит, хотите сказать, что она не опасна», — подначил я собеседник. «Она не только не нестабильна, а вообще, вероятно, является самым безопасным средством передвижения из всех, какие когда-либо были изобретены», — сказал Гарри. Бобовый стебель непрерывно используется в течение столетия с лишним. Колонисты всегда отправляются из одного единственного пункта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 «Так быть не должно». «Так что же все-таки его поддерживает?» спросила Джесси. Гарри снова улыбнулся. «В этом и заключается весь вопрос». «Вы хотите сказать, что не знаете этого?» продолжала наступать Джесси. «Не знаю», согласился Гарри. «Но это само по себе не должно представлять ни малейшей причины для тревоги, потому что я всего лишь школьный учитель физики».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 Что нет особого смысла выяснять. Даже если нам все-таки удастся сообразить, как соорудить такую штуку, мы не сможем позволить себе подобный проект. Гарри откинулся на спинку диванчик. Перед тем, как прийти в школу, я успел поработать в отделе гражданского строительства General Electric. Тогда собирались проложить субатлантическую железную дорогу.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 что бюджет такого проекта должен будет превысить три величины годового валового национального продукта всей экономики Соединенных Штатов. И это с учетом некоторых крупномасштабных прорывов в области технологии, которые еще даже не сделаны. Я читал эту бумажку 20 лет назад, и уже тогда она была старой, пролежала добрый десяток лет.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 одобрительно заметил Гарри. «Бойскауту не нужно мочиться так часто, как мне», сказал я. «Ничуть не меньше», успокоил Гарри. «Стоит только прожить еще лет шестьдесят».